Глава 5. Что происходит с целями и желаниями? Когда внутри живет идея «я недостаточно хорош», мы позволяем себе очень мало и в первую очередь не разрешаем себе двигаться к своим истинным желаниям. Вместо того, чтобы быть собой и достигать своих целей, мы стремимся быть признанными и очень хотим быть любимыми. Именно поэтому начинаем исполнять желания разных людей, чтобы заслужить их любовь. а изначально — любовь родителей. Какие угодно желания, только не собственные. причем мы искренне думаем, что именно так и надо, именно в этом суть. Мне обязательно нужно защитить диссертацию. Об этом так мечтала мама. Я стану военным, потому что маме нравились военные. Она восхищалась ими и уважала их. Я хочу стать шеф-поваром. Мама любила вкусно поесть. Я буду много зарабатывать. Мама мечтала о дорогих подарках, а папа их не дарил. Желание любимых людей обусловливает нашу жизнь. Мы едем на море, потому что друзья позвали. Хотя на самом деле хотим блес с палаткой. Идем в театр, потому что положено быть культурным, хотя на самом деле хочется просто полежать дома. Участвуем в празднике, где совсем не интересно, потому что не смогли отказать. Ну и тому подобное. Цепочка событий. развивается и превращается в постоянное выполнение странных обязательств. Мы этого совсем не хотим, но выбираем быть хорошими для кого-то в тайной надежде, что нас полюбят. А когда остаемся одни, вопрос «А чего все таки ты хочешь?» застаёт нас врасплох, и мы растерянно разводим руками. Мы не знаем. Ответа нет. «Я ничего не хочу», Я не знаю, чего я хочу. Помните стихотворение «Снегирь» Агнии Барто про мальчика, который мечтал о птичке из зоомагазина на Арбате? Так мечтал, что решил вести себя образцово. И спасибо говорил по поводу и без, и галоши надевал беспрекословно, и даже во дворе не дрался. Снегиря ему купили, так что мучился не зря. Но есть в этом стихотворении один момент, очень важный для нас. Мальчик только и говорит, что о снегире. Я видал такую птицу, что теперь не спится мне. Ярко-розовая грудка, два блестящие крыла. Он растворился в своей мечте, дышит ею. А мама ему про пальто, про драки, про плохое поведение. С небес на землю. Закончилось все хорошо. Тактика «побыть хорошим» сработала. И получив снегиря, мальчик думает: теперь-то можно и подраться во дворе. Пожалуй, ему хватит прочности, не платить каждый день хорошести и за желаемое. Финал у стихотворения юмористический, да и в целом оно оптимистичное. И мама все-таки не отвергающая, просто ворчит. Но что, если тактика перейдет в стратегию, закрепится и будет управлять вами постоянно? Будете ли вы желать свободно и добиваться своего? и будете ли вообще чего-то хотеть. Вспомните те моменты, когда голос недостаточности блокировал ваши желания и жизнь в целом. Усиливаясь и набирая громкость, он мешает жить и лишает нас права на самое важное. В итоге — тоска и серость. Остаётся только просто доживать, потому что ничего больше делать не хочется. Появляется неоформленное ощущение, все лучшее не для меня. Но не пытайтесь его игнорировать. Важно другое — признать это, а затем уравновесить. Если вам сейчас ничего не хочется, вспомните, когда и где вы подменили свои желания на требования социума. Причина состояния «я ничего не хочу» в том, что вы не знаете, каково это — иметь свои желания. Даже младенец различает, чего ему хочется, а чего нет. Подрастающему ребенку важно получить то, чего он желает. Почувствовать удовольствие от детских кайфушек. Например, с рюкзаком за плечами он прибегает после школы домой. Мама открывает дверь, встречает, а в кухне уже накрыт стол. От тарелки с супом идет пар и пахнет свежим хлебом. Ребенок бежит обедать, сидит довольный, наслаждается вкусностями. Как хорошо! Но тревожная мама быстро этот кайф ребенку обламывает. А ты на завтра задание сделал? Помнишь, я просила тебя помочь, а ты забыл? Сделаем шаг назад и посмотрим на этот кадр. Мама накормила и тут же резко выдернула ребенка из проживания радости и удовольствия. Настоящее глубокое удовлетворение не наступает, обрывается. И дальше это ломает всю систему. Получать удовлетворение от исполнения желаний не удается. У детей из состоятельных семей другая ситуация. Казалось бы, дети обеспеченных родителей должны быть в порядке. С детства получают что угодно, но не тут-то было. Вырастая, они ничего не хотят, потому что родители давали им раньше, чем они успевали как следует захотеть. Их желания не успевали максимально развернуться внутри. Ребенок только почувствовал невнятную потребность, а папа уже купил. Желание исполнилось, обладание есть, а удовольствия нет. Задача «добыть желаемое самостоятельно» отсутствует. Она не имеет смысла. В такой схеме мы лишаемся способности распознавать интенсивность своих желаний, а также свои силы и уверенности. Все потому, что нет опыта достижения результата самостоятельно, через личные усилия. Не накапливается то самое «я могу», «я справляюсь», И ещё один путь к поломке механизма желаний и удовлетворения — затянувшееся ожидание. Так хочется, так хочется, ну когда же, когда же, наконец, получится? И вот уже как-то и расхотелось. Желание исполнилось, но все совершалось так мучительно, тяжело и долго, что никакого удовлетворения нет. Пик хотения давно прошел, Как если бы Снегиря, мальчику из стихотворения, Купили через полтора года идеального поведения, а не через неделю. Выше облаков. Если желания часто становятся смутными, то цели, наоборот, отчетливее некуда. И чем сильнее голос недостаточности, тем больше эти цели оторваны от реальности. Мы решаем замахнуться на большее, поймать крупную рыбу. Помните про состояние грандиозности? А потом неизбежно откатываемся обратно. Переживания своей несостоятельности. Например, вы живете в крохотной студии или однушке на окраине города, откуда до центра, как до луны и обратно. Но вас-то прельщают золотые россыпи, роскошные дома с окнами от пола до потолка, сверкающие модной отделкой. Они манят вас, взгляд сгорается, и вы хотите себе такой петродворец. Но не тут-то было. Сказочная пыль быстро оседает, и однажды утром, сидя за чашкой кофе в своей тесной кухне два на два, вы осознаете, что на дворец вам не заработать. Где вы и где дворец? Маленький и недостойный вы и великолепный сияющий дворец. В миллионный раз вы вздыхаете. Это все не для меня. И даже если ваше притязание скромнее, например, большая комната в коммуналке вместо маленькой, Внутренняя история все равно развивается так же. Если за желаниями и целеполаганием стоит недостаточность, внутри всегда будет сидеть вредный гном и грызть вас за то, что дворца-то нет. Внутренний критик всегда найдет, чего не хватает. Способность ставить адекватные цели можно натренировать. Хорошо, если рядом с вами есть коуч или разумный друг, который готов вас поддержать. Он поможет собрать вашу богатую историю успешности, напоминая, как много у вас уже получилось. Держа в руках собранный пакет «Я молодец, я справился», шаг за шагом вы обретаете силу, опираясь на свои таланты и способности. Благодаря внутренней опоре и уверенности вы соприкасаетесь с собой, с настоящими желаниями. Упражнение. Первое. Составьте список своих достижений из 100 пунктов. Обратите внимание, как быстро закончатся крупные достижения, а потом средние. Возможно, начиная с 86-го пункта и до конца списка вам и вовсе придется высасывать их из пальца. На заметку, список сработает и точно вам пригодится. Второе. Посмотрите на себя глазами наблюдателя. Вот перед вами человек со списком достижений в руках. Что вы скажете про этого человека? Третье. Чей это текст? От кого вы слышали похожие слова? Чьи интонации вы используете? Если в голосе наблюдателя звучит восхищение, это тот самый внутренний фанат — бабушка, тренер, первая учительница и так далее, в зависимости от вашего жизненного опыта. Это та фигура, связь с которой вам так нужна каждый день. Если, слушая эту аудиокнигу, вы во многом узнаете себя, а наблюдатель высказывается туманно и спать текстом Ты можешь больше, тогда важно признать, внутренний обесцениватель не дает вам гордиться и ощущать всю вашу силу. Если вы узнаете папины или мамины фразы интонации старшего брата или злой учительницы, обязательно найдите внутреннюю фигуру, которая будет оппонировать им. ту самую добрую, поддерживающую бабушку, которая всегда говорила «Мой внучок — самый лучший и со всем справится». А что с отложенной жизнью? Давайте теперь посмотрим на вариант с реалистичными целями. На первый взгляд, с ними нет никакой проблемы, кроме одной — их количество. Сначала надо стать достойным человеком, получить одобрение родителей. Заслужить любовь одного человека, того самого. Похудеть на 10 килограммов. Открыть свой бизнес и заработать миллион. Выучить три иностранных языка и получить образование. Выйти замуж за приличного мужчину и родить ребенка. Стать партнером в компании. Купить квартиру. Достичь высокой должности, подтвердив успешную карьеру. Купить большую или очень быструю машину. И так далее до бесконечности. Конечно, концентрация на цели — способность очень полезная, не надо от нее отказываться. Но я хочу обратить внимание на обратную сторону, когда одна цель сразу по достижении сменяется другой. Жизни вне того, чтобы чего-то добиваться, просто не существует. Надо сделать одно, другое, третье, еще и еще, а остальное для себя уже не помещается. Зато потом, когда будет все необходимое, можно и пожить как хочется. Вот только список необходимого никак не заканчивается. Какие условия вы ставите себе, чтобы получить разрешение жить? Сколько целей и задач в вашем списке: Купить, разбогатеть, похудеть, развестись, переехать в другой город, поменять работу. А кто живет вместо вас сегодня? Герой-Спаситель Брюс всемогущий? Сапожник без сапог, уставший карабкаться на Олимп? Как выглядит этот объект с вашим именем? Только ответьте себе честно, даже если сейчас вам неприятно на него смотреть. Синдром отложенной жизни берет нас за горло, и мы застреваем внутри беличьего колеса. При этом снаружи все может выглядеть очень хорошо. Встречаясь с друзьями, мы с упоением рассказываем о новых покупках, путешествиях, карьерных взлетах. Только внутри какое-то странное чувство все время мешает радоваться успехам, поглощая удовольствие от жизни. Опорные идеи. Недостаточность отучает нас хотеть чего-либо для себя. Мы начинаем исполнять желания других людей, чтобы заслужить их любовь. Часто личные устремления подменяются требованиями социума. Тогда удовлетворение не наступает, даже если желания исполняются. Механизм желаний ломается, если ребенок получает все и сразу, причем без запроса. Еще один вариант поломки, если желаемого приходится ждать слишком долго. Внутренний критик заставляет ставить нереалистичные цели и терзаться из-за невозможности их достичь. Адекватному целеполаганию можно научиться, опираясь на внутреннего фаната. Отложенная жизнь — та, которые мы только и делаем, что ставим галочки в бесконечном списке достижений. Со стороны она выглядит успешной, но радости не приносит.